Глава 138. «Месье Марван, у меня почта для вашего брата». Консьержка остановила его, когда он отпирал стеклянную дверь вестибюля. Лаик взял конверты, поблагодарив ее улыбкой. Женщина без возраста тут же поинтересовалась, как дела у Ирвана, но он сбежал от нее по лестницам, пробормотав несколько слов. В разгромленной квартире он так тогда ни к чему и не прикоснулся только расспросил сторожиху, которая ничего не видела и не слышала. Двинулся прямиком на паркинг, забрать тетради и документы, а потом вернулся к себе вместе со своей добычей. Теперь ему предстояло расставить все по местам, то есть придать жилищу вид продезинфицированного холодильника, который так нравился Ирвану. Мусорные мешки на 200 литров, как на стройке, Резиновые перчатки, противопыльная маска, коробка с инструментами. Он разделся и взялся за работу. Первый круг — собрать все, что нельзя починить. Так он наполнил пять мешков, причем два из них строительным мусором. Ирвану придется купить новую кухню и ванну. Второй круг — рассортировать одежду и относительно целое белье, сложить все в углу. Те, кто здесь рылся, взрезали подушки, распотрошили кровать, искорежили мебель, разнесли телевизор. Он сгреб все это к входной двери и вытащил матрас на площадку. Чтобы избавиться от гипсовой пыли, он арендовал строительный пылесос. Расчистив квартиру, он прикинул дальнейший план действий. Теперь предстояло самое сложное — ремонт. Устрашающая перспектива для него, не вбившего за всю жизнь ни одного гвоздя. Он попытался разместить паркетные плашки на балках, впустую, навесить двери обратно на петли. Нулевой результат. Чисто символически попробовал прикрепить отодранные карнизы, чтобы повесить сорванные шторы. Ничего не вышло. После двух часов бесполезных усилий он сдался. Придется вызывать профессионалов. А что до усилий физических, не грех ему снова заняться гимнастикой и бегом. По крайней мере, сегодня он пролил несколько литров пота и на протяжении трех часов не думал ни о чем, кроме тяжести дверных рам, шпаклевки и номеров шурупов. Настала ночь. Он хотел зажечь свет, но ни одна лампочка не горела, кроме как в ванной – Если распахнуть настежь дверь, луч осветит гостиную до самой кухни. Лаик вернулся к входной двери, порылся в одном из мусорных мешков, извлек кастрюлю без ручки и несколько щепоток чая с пряностями, которые он дарил всем членам семьи. В странном полусвете он вскипятил воду и отыскал целую кружку и крошечное ситечко. Тряпкой ухватил горячую кастрюлю, и стал цедить струйку воды в наполненный чаем фильтр, положенный в кружку. Внезапно эта одинокая церемония вызвала у него спазм в желудке. Немного у него осталось тех, кому подарить чай из шангрела и носки, подбитые мехом яка. Больше не с кем ни поругаться, ни помириться. По ассоциации он вспомнил, что так и не зашел навестить Мэгги. Да и зачем, в сущности? Он рассеянно склонился над почтой Эрвана, которую оставил на кухонном столе. Крафтовый конверт формата А4 привлек его взгляд. В одном его углу пестрели бельгийские марки. Лайк взял его, и во рту вдруг пересохло. Надпечатка гласила «Католический университет в лувен Ланев. Записи Ирванов сплыли у него в голове. Первое расследование закончилось именно там. Свидетельство одного из белых отцов, психиатра и этнолога, позволило вычислить Нона, подмастерье человека-гвоздя, травмированного ребенка, который превратился в Филиппа Креслера, он же Крипо. «Значит, Ирван снова связывался со священником?» Лайк раскрыл конверт и обнаружил черно-белые фотографии, к которым было приложено письмо, написанное какими-то каракулями. В поисках света он пошел в ванную. Письмо напоминало, что из-за закрытия одного из диспансеров белых отцов в Катанге отец Кросс, автор письма, получил некоторые архивы, в том числе фотографии, которые, возможно, помогут Ирвану в его расследовании. Психиатр поспел после драки, но Лаик все равно начал просматривать снимки, сделанные в формате открыток. Большая часть касалась больничных центров Лантана в эпоху рассвета. Среди прочих там были групповые портреты персонала клиники Стэнли и диспансера «Пятого километра». Миниатюрная брюнетка, стоящая в группе врачей и медсестер, могла быть только Катрин Фонтана, настоящая мать Рвана. Лейк дрожал. Горло словно огнем жгло. Ему пришлось выпить холодной воды из-под крана, прежде чем усесться на борт ванны, чтобы снова просмотреть отпечатки. До сих пор... Мрачная повесть о рождении Эрвана сводилась к именам, датам и названиям мест, которых он не знал. Простая фотография юной девушки с миндалевидным личиком одним махом придала почти невыносимую реальность рассказу брата. Он перешел к другим изображениям. Врачи клиники Стэнли, больницы для белых, среди которых попадались и черные практиканты, Он заметил высокого парня, возвышавшегося над остальной командой за счет роста, но и благодаря высокомерному взгляду, чье лицо было ему смутно знакомо. Да, он видел эту физиономию. Еще ближе к свету — никаких сомнений. Тот самый плейбой, только намного моложе — который несколькими днями раньше сидел на пресс-конференции в Бресте. Эрван никогда не упоминал о его присутствие в Лантана. На обороте фотографии была подробная подпись с именами всех присутствующих. Когда Лаик прочитал имя врача, он почувствовал, как заколебались сами основы всей истории. Снимки выпали из его рук — и приземлились на кафель со звуком плеснувшей лужи. «Боже мой! У этого дела было еще одно потайное дно!»